— приветствовал он черные и движущиеся. — Как живем, можем? Все еще была темнота, и в ней Дуська ответила. — А, это Анискин. Здорово, Анискин, проходи. Скрипнули внутренние ставни, в комнату ворвался здоровенный кусок солнца, и участковый во всю ширь увидел маленькую комнату продавщицы, ее сундук, городское зеркало из трех половинок зеркальный шкаф и саму Дуську. Она в черной шелковой рубашке сидела на кровати и, подняв руки, закалывала густые волосы. Шпильки Дуська держала в зубах и потому проговорила в нос. — Ты, Анискин, если пришел, то не стой, а садись. Участковый опустился на низенький стульчик с цветастым сиденьем, вытянул ноги, чтобы не торчали выше пуза, и прищуренными глазами с ног оглядел продавщицу Дуську. Черная рубашка на ней была такая плотная, что трусы и бюстгальтер не просвечивали. Сама Дуська под комбинацией была пухлая и грудастая, а ноги имела одинаковой толщины, что в щиколотке, что возле коленей. На взгляд участкового продавщица выглядела хорошо, но он все-таки сурово прицикнул зубом. Постеснялась бы строма в рубашке-то. — А мне не стыдно, — огрызнулась Дуська, вынимая из зубов последнюю шпильку. — Мало что комбинация двенадцать рублей стоит. Мне платье перед каждым надевать. Мозоли обьешь. Сейчас еще ничего, уборка, а в обычное время только приляж, Дуська открывай, дуська открывай. Хорошо бы еще заводкой, а то вот вчера приходит, Сузгиниха, уксус у ней кончился, а сам пельмени захотел. Это летом-то одиот. Вот она и прется в ночь-полночь. Дуська от злости мгновенно сгребалась с кровати, просвистев под носом участкового шелковой комбинации, сдернула все-таки сквозь ситцевый халат и накинула его на меловые неохватные плечи. Потом она боком села за маленький столик, закинула ногу на ногу и достала папиросу из пачки «Север». По-мужски черкнула спичкой. Хрипло спросила. «Чего пришел, Анискин?» «А дело есть». «Ну, я тогда тебе окно открою». В три движения, словно в три прыжка, Дуська открыла окно, раздвинув алую занавеску, попутно что-то лишнее убрала со стола, подправила подушку на кровати, сделала еще что-то неуловимое и непонятное. Вихрь! Вихрь! Птичкой перепархивала Дуська с места на место, хотя была толста и, по слухам, больна сердцем. И когда Дуська опять села на место, Анискин еще раз посмотрел на нее ясными глазами. Эх! Хорошая баба эта, Дуська. Потом он повозился на чертовом стульчике и сказал. — Чего же ты, Евдокея, ребятишкам-то медики не додаешь? — Кому это? — скричала Дуська, и опять вскочила с места. — Ну скажи, Анискин, кому я не додала медяк? — а Негановой, — подумав, ответил участковый. — Этой три копейки, а вот... Мишутки, Ляпину, так целый пятак. фроски Мишутки. Дуська очумело глядела на участкового. Халатик падал с ее покатых плеч. «Ты чего же это, Анискин, умом тронулся?» — простонала она. «Ведь те три копейки и тот пятак — это когда было? Это же еще в июне, в покосы!» «Ну и что, что в покосы?» — мирно ответил Анискин. «Не додано же, а?» Ну, Нуанискин. Ну, а Дуська попятилась, села от огорчения на свою пышную кровать, руки бросила на кровати и обиженно замигала. Ну, а Это слов не найти! Какой то есть злобный человек! Не зря твоя глафира таща, как стерлить. Это все от тебя! Дуська опять всплеснула руками, на этот раз незамедленно, а быстро, Крутанулась волчком по комнате, открыла рот на манер галчонка, чтобы густо закричать, но от возмущения слова у нее в горле встали колом. Она села на кровать и, прищурившись, стала смотреть мимо Анискина злыми.